Глава 851. Техника обмана небес. Время тянулось невыносимо медленно. Борьба за контроль над телом слегка утомила Ван Бола. Всё-таки он уже довольно долго использовал тёмное пламя и управлял иллюзиями поглощающего семечка с ножными. Поддерживать этот спектакль было утомительно, вгрызаться в божественную душу старика и откусывать по кусочку тоже оказалось весьма выматывающим занятием. К тому же под конец он перестал сопротивляться. И сосредоточился на поглощении противника, отчего призрак начал использовать против него различные техники для вселения в чужое тело. От этого он тоже порядком устал. Ну что ж, я просто хороший парень. Стариков надо уважать, поэтому я позволю ему ещё помучиться. С затяжным вздохом Ван Поулео милоскрыл самодовольство. С беспомощным видом он выбрал в себя ещё одну часть призрака. К этому моменту тот уже лишь уцелел на 70% души. Что интересно, Ван Боуэлэ начал чувствовать в себе изменения. Его охватило чувство, будто после окончания схватки, когда он откроет глаза, то сразу перейдёт со стадии овладения душой к бессмертию. Причём он с высокой долей вероятности достигнет и начальной, а сразу средней ступени бессмертия. У него даже был шанс достичь поздней ступени. Что такое усталость, когда на кону такой приз? Ван Боуэлэ со вздохом свирепо откусил ещё кусочек души, но в этот раз призрак старика внезапно издал пронзительный рёв. Оставшаяся часть его души расстелилась. Вместо дальнейших попыток захватить тело он попытался сбежать. Очевидно, патриарх оказался не готов столкнуться с таким количеством аномалий во время захвата тела. Он решил сдаться и попытаться сбежать. Вот только из тела, созданного техникой истока, призраку некуда было бежать. Старик воспользовался связью культивации Ван Боле с техникой кошмара, чтобы вселиться в его тело. Однако эту связь тем же успехом мог использовать Ван Боле, дабы не дать призраку сбежать. «Техника око-кошмара!» Душа Ван Була строгнулась. Она сразу же стала огромным чёрным глазом, который наложил печать на патриарха, не дав ему прекратить борьбу за тело. «Собра, даос, Ван! Я виноват! Молю тебя! Я дам тебе всё, что попросишь! Я был неправ!» «Назови меня папочкой, я подумаю!» «Папочка, я погорячился! Я сделал что-то совершенно ужасное! Пожалуйста, отпусти меня!» «Я подумал, хоть ты назвал меня папочкой, это тебе не поможет!» «Не мечтай выйти сухим из воды!» «Ван Бауэлэ, ты меня вынудил!» «Да? Что с того?» Ван Бауэлэ фуркнул и оторвал ещё один кусочек души. «А-а-а-а!» Истерично завопил Первый Патриарх. В панике он использовал мощь своей культивации. «Искусство девяти первоистоков! Секретная техника призрачных небес! Техника посты Бога!» Первый Патриарх использовал больше десяти техник, но ни одна из них не сработала. Стараниями Иван Бола, он уже лишился 80% своей души. Оне осталось только голова. В чьих глазах смешались отчаяние и растерянность. Ему уже совершенно не хотелось продолжать. Несмотря на измождённость, ему не давала покоя одна мысль: почему всё так получилось и почему он потерпел неудачу? Иван Бола, я готов поделиться секретом, но мне нужен ответ на один вопрос. Почему у меня не получилось завладеть твоим телом? Пролепетал старик, бездушно глядя на Иван Бола. Что ещё за секрет? Выкладывай, потребовал Ван Боле, который уже был готов поглотить остатки его души. Технику божественное око создал не я. Как и статуя, она попала сюда из загадочного места под названием Клад без часа Завраст. Это одно из самых легендарных мест бесконечного дао-домена, секретный мир, куда мечтает попасть бесчисленное множество кланов и сект. И я знаю, как тайно проникнуть туда, когда другим для проникновения туда нужна особая церемония. Даже не думай о поиске души. На этих знаниях наложена печать. Как только кто-то попытается вырвать их из меня, душа рассеется. А теперь скажи, почему у меня не получилось завладеть твоим телом? Первый Патрёрах с предвкушением посмотрел на Ван Боле. Он намеренно предложил информацию в обмен на ответ, но на самом деле использовал эти сведения в качестве приманки в надежде спасти свою шкуру. Более того, у него имелось ещё несколько идей. Хоть в этот раз у него ничего не вышло, Это не значило, что в следующий раз он обязательно потерпит фиаско. Главное, чтобы Ван Боле попал с крючком и дал ему ещё один шанс. Если Ван Боле купится, то у него ещё будет шанс всё исправить. Во всяком случае, он в это верил. Что до секрета, он собирался поделиться им с Ван Боле, потому что в это загадочное место можно было попасть официальным и особым способом. Перед смертью много лет назад он рассказал о первом способе членам своего клана, что до особого способа Он изначально планировал рассказами о нём обманывать других, но до кончины ему так и не довелось провернуть такую аферу. Теперь он решил сделать свою жертву Ван Пола. Пока тот будет слушаться и следовать его указаниям, у него будет шанс перехватить контроль над ситуацией. Интересно. Ван Пола прищурился, а потом рассмеялся. Хочешь знать, почему у тебя ничего не вышло? Я клон, чёртов глупец. Ты пытался завладеть телом клона. Разве не глупость? Я должна делся, что у тебя действительно получится. Тогда Дэвид ты бы стал моим клоном. Ван было сухо покашлял, первый патриарх застыл как громом поражённый. Какое-то время он ломал голову над этой загадкой, но так он предположить не мог. От потрясения его душа чуть не взорвалась. Невозможно! взревел призрак. Для него всё это было одной большой не смешной шуткой. Он столько готовился, использовал все известные техники, и грязные приёмы, но оказалось, что он пытался вселиться в иллюзорного клона. Инстинктивно он сразу заподозрил обман, как он мог не заметить, что Ван Бола был клоном? Это было невозможно, если только кто-то не наложил на меня технику обмана небес, дабы запутать мою душу в нашинне фальшивые воспоминания. Другого объяснения у старика не было. Его охватили горечь негодования и гнев. Он хотел что-то сказать, но тут заметил мчащуюся к нему божественную душу Ван Бола. "Тебе разве не нужна моя информация?" в страхе закричал первый патриарх. Не дав ему шанса закончить, Ван Буэлэ поглотил остатки его души. Патриарх умер давным-давно, ныне существовала только душа. Если он погибнет от чьих-то рук, то с запечатанным загробным миром существовал шанс на новое воскрешение. Но член тёмной секты не оставил ему ни единого шанса. Поглотив его, Ван Буэлэ произнес одну фразу. «Когда небо и земля разделятся, круговорот судьбы остановится». В этот же миг из души Ван Буэлэ послушался треск, будто что-то сломалось. Первый император цивилизации Божественное Око был уничтожен. Разумеется, я хочу знать, на какой дурак будет оставлять внутри себя потенциальную угрозу. Для меня в этом нет никакого толка. К тому же, цивилизации Первозлата тоже явно управляют не дураки. Очевидно, ты не единственный, кто об этом знает. После разговора с патриархом он начал догадываться, зачем цивилизация Первозлата вступила в союз со слабой цивилизацией Божественное Око. Вполне вероятно, это было связано с хранимым в цивилизации Божественное Око секретом о кладбище звёзд. Что до Сахаяна, он попытался усесться на все стулья разом. К тому же хитрец выставил меня против практика, в которого вложил немало средств. Всё из-за его планов на кладбище звёзд. В голове Ван Булера ились всевозможные мысли, он чувствовал силу души и мощное бурление, грозящиеся врувать снаружу. Что до недавней попытки патриарха захватить его тело, он был на 90% уверен, что старший брат Чен Цин помог ему заполучить этот речейший шанс повысить культивацию. Старший брат, где же ты? Ван Бола вздохнул, чувствуя благодарность и тоску. Его душа заполонила всё тело. Стоило ему взять под контроль своё тело, как его культивация рванула вверх.